Въезд в Белоярск начинался с овшивой горки. Не меньше, как на версту, тянулся пологий подъем, закисавший в дождливую погоду непролазной грязью. Сколько здесь ступиц и тележных колес было сломано, сколько оглобель треснуло, Сколько крепких слов в сердцах сказано, никому не ведомо. Но с прошлого лета подъем на вшивую преобразился, его замостили камнем. Городской голова Илья Васильевич Буранов тряхнул своей личной машной с двух-то золотых приисков она тяжелая, нанял мастеров И теперь телеги залетали на горку, как птички, только колеса о камни постукивали. Так и Артемий Семенович заехал, девясь столь необычной перемене и вспоминая свой последний приезд в Белоярск прошлой осенью, когда он едва-едва пробрался в город, помогая коню и подталкивая телегу. В грязи тогда увазгался по самые уши. А нынче красота? По плоским камням хоть на боку катись. Белоярск с вшивой горки открывался центральным Александровским проспектом, который застроен был богатыми домами, огороженными друг от друга высокими кирпичными оградами. Во всем здесь виделся не просто крепкий достаток, а настоящее богатство. И в ажурной деревянной резьбе на окнах, и в просторной посадке домов, и в железных крышах с водостоками, и в широких воротах, в которые можно было загонять по нескольку телег сразу. Злые языки — Называли проспект Сиротским переулком. Ну, что делать? Злые языки везде имеются. Богато живут, богато. Артемий Семенович смотрел по сторонам и причмокивал языком. Он и сам был не прочь обзавестись такими хоромами, да только доходы не позволяли. За спиной у него... Укутанная в теплую шаль Агафьи Ивановны сидела Луиза, молчала и только тревожно озиралась по сторонам. Артемий Семенович, время от времени оборачиваясь, с жалостью поглядывал на нее, вздыхал. — Ну и угораздила тебя девка в такую историю попасть! — нахлебалась страху. А дальше он затаенно думал о том, что неплохо бы с господина Луканина хоть какую-нибудь денежку взять. Что он, за просто так с девкой этой столько времени валандается? Ее поить, кормить надо было, до города доставлять. Александровский проспект, заканчиваясь, упирался в Вознесенскую гору на которой красовался храм тоже Вознесенский. А дальше за горой возвышался Луканинский дом-дворец. К нему и подкатил Артемий Семенович прямо к железной ограде, сбоку которой стояла просторная будка. А в ней сидел толстощекий парень с узкими глазками и старательно уминал большущий кусок рыбного пирога. На просьбу Артемия Семеновича позвать кого-нибудь из хозяев парень не отозвался, только выплюнул в ладонь рыбьи кости и продолжил равномерно, как корова, жевать. — Ты, дорогуша, беги скорей, пока я не осерчал, — нахмурился Артемий Семенович. — Хозяин точно ухи тебе надерет, если не вовремя доложишь. Парень сморщился, перестал жевать, сердито фыркнул, но поднялся с насиженного места и ушел в ограду. Скоро вышел Якимыч, быстро глянул на Артемия Семеновича, На Луизу строго спросил. — По какой надобности? Артемий Семенович обстоятельно рассказал. Не прошло и нескольких минут, как с высокого крыльца торопливо спустилась Ксения Евграфовна. Быстро что-то сказала Луизе по-французски, приобняла ее и повела в дом. На верхней ступеньке крыльца обернулась. «Якимыч, миленький, определи человека, распорядись, чтобы накормили. Я с ним после поговорю». «Ступай за мной!» Якимыч, не оглядываясь, направился к конюшне и на ходу добавил. «Темнеет нынче рано. В ночь тебе ехать никакого резону нет. Ставь коня, поешь, переночуешь» а завтра сутречка и тронешься». Артемий Семенович, управившись с конем и чувствуя, что проголодался, поспешил следом за Якимычем, который повел его в отдельно стоящую просторную сторожку. По-хозяйски открыв дверь, Якимыч властно позвал. «Анна, ты где?» «Здесь я, здесь». «Проходите, милости просим!» Донесся в ответ приветливый, звонкий голос, услышав который, Артемий Семенович сначала опешил и остановился, а затем поконский, конски всхрапнув носом, ринулся в открытые двери, отпихнув Якимыча. Стояла посреди сторожки И радушно улыбалась ему навстречу любимая дочь Анна. Сердце Артемия Семеновича сжалось, как кулак, от невыносимой обиды и боли. Это какую же подколодную змеищу он на своей груди выненчил, прощая ей все вольности и проказы? Стражаясь над парнями и не давая им спуску за любую шалость, дочь свою он любил и холил, ни в чем она отказа в родительском дому не знала, а в благодарность отцу родному бухнула позор на всю деревню. И долго еще этот позор не изжить Артемию Семеновичу? Ох, как долго! А самое припахабное с кем убежала, С уразенком нищебродом, В чужих людях в услужении обретается. Тятя только и смогла едва различимым вздохом вымолвить Анна. Румяное лицо ее побелело, А дивной красоты глаза остановились и потухли. Словно застыли, прихваченные морозом. «Не тятя я тебе, сучка подзаборная!» Кнут по старой своей привычке Артемий Семенович нигде не оставлял, Пока до дома не доберется, и в сенях на особый гвоздь не повесит. Он и теперь в руке у него был. Взвился из тяжелой сыромятины сплетенный и перепоясал Анну по полному стану, будто каленым железом опалил. Анна вскрикнула, качнулась от боли и, не устояв на ногах, рухнула на колени. Кнут взметнулся еще раз и разорвал на покатых плечах голубенькую кофточку. «Сдурел, окаянный! Не трожь бабенку! Якимыч схватил Артемия Семеновича за руку, пытаясь вырвать у него кнут, но получил такой крепкий тычок в грудь, что загремел через порог и остался лежать, ударившись о ступеньку. Не шевелился. Только стертые подковки на сапожных каблуках весело поблескивали. Артемий Семенович снова вскинул кнут, но опустить его не успел. Через Якимыча, через порог махнул одним прыжком Данила, и молодой кулак смачно хлестнул в ухо. Голова у сурового тестя мотнулась на сторону, шапка слетела, и густые кудри встопорщились, словно встали дыбом. Но на ногах устоял Лишь пригнулся, чуть разворачиваясь, и добрый бойцовский удар выхлестнул у Данилы из носа темно-алую бруснику. Дальше те и зять схватились намертво, повалились оба и пошли катать друг друга поперек широких половиц. Оклемался и заголосил Якимыч — призывая на помощь работников, которые тут же и явились, будто сказочные молодцы из сумки, проворные и ухватистые, лишние работы незаморенные. Быстренько растащили дрочунов по разным углам, насовали им от души колотушек, затем связали и выволокли на улицу. «Ты зачем на бабенку налетел? Зачем ее лупить начал?» кричал Якимыч и подступался к Артемию Семеновичу, который отворачивался от него, сплевывал на сторону кровяную слюну и тосковал. Эх, ребят моих нету. Втроем мы бы вязы им посворачивали. Мы бы им. Тебя, дурака, спрашиваю, ты зачем драться полез? Не унимался Якимыч. — Отстань, поганец! — сердился Артемий Семенович и снова сплевывал на сторону тягучую красную слюну. — Дочь она моя! Вот с этим суразенком из дома сбежала! Скажи, чтобы развязали меня! Слышишь или нет? — Дочь! — нараспев переспросил, да удивленный Якимыч. — Девка она гулящая, а не дочь мне! — в отчаянии выкрикнул Артемий Семенович и злым сорванным голосом попросил. — Да развяжите меня! Никого больше не трону! Кнут только верните! — Точно драться не будешь? — уточнил Якимыч. Артемий Семенович обреченно кивнул, давая согласие. Его развязали и сторожки принесли кнут. Он взял его в руки, оглядел, вышагнул правой ногой вперед, словно собираясь упасть на колено, и с такой силой сжиганул связанного Данилу, сидящего на корточках, что тот мякнул, как котенок, и завалился на бок. Артемий Семенович круто развернулся, И пошел, не слушая несущихся в спину криков Якимыча, прямиком к конюшне. Выехал оттуда, восседая в телеге, как каменная статуя, даже глазом ни на кого не повел. «Подожди — Подожди! — окликнул Якимыч. — С тобой хозяйка поговорить хотела! Артемий Семенович не отозвался. За воротами... Он обернулся и молча плюнул красной слюной в сторону Луканинского дома.